Глава 21 первая «Ущипните меня!» — закричала хозяйка. «Это просто невероятно! Сама Виолова догнала вора, который меня обокрал! Господи, что делать!» Я решила снять кроссовки. «Нет-нет!» — кинулась ко мне Рита. «Ни в коем случае идите так!» «Если вам нравятся мои книги, то это не означает, что я могу пачкать полы в доме», — улыбнулась я. Но Маргарита впала в истерику. «Господи, чем вас угостить? Обожаю! Безмерно!» Сидоровой понадобилось минут десять, чтобы успокоиться, усадить меня в просторной столовой и включить чайник. «Где вы берете сюжеты для своих книг?» поинтересовалась она, ставя передо мной чашку. Выдумываете? «К сожалению, я не обладаю буйной фантазией», призналась я. «Зато прекрасно описываю события, в которых сама принимала участие». «Я знаю биографию своей любимой писательницы», похвасталась Рита. «Ваш муж, которого в юности несправедливо отправили за решетку, вышел, стал богатым человеком, основал фонд, который помогает невинно осужденным обрести свободу». «Вы совершенно правы», согласилась я. «При фонде существует особая структура. В ней работают юристы, детективы, эксперты. Большинство заключенных с самым честным видом утверждает, ничего дурного мы не совершали, нас посадили ни за что, но чаще всего это неправда». Да, ошибки случаются, но их не так уж много. Когда в фонд приходит просьба от родственников или от самого уголовника помочь ему освободиться, за работу берутся профессионалы. Они проводят независимое расследование. Из десяти обращений 9 бывают ложными. Преступник попал в колонию за дело. Почему он, прекрасно зная, что убил или ограбил кого-то, обращается к Дмитриеву? потому что считает Степана наивным дураком, который сам отсидел в бараке и теперь определённо поверится брату по скамье подсудимых. Но у мужа твёрдая позиция. Если ты приступил закон, то получи наказание. сам он спокойно отказывает. Но если понимает, что человек впрямь пострадал ни за что или его подставили, вот для него Степан сделает всё, чтобы он вышел на свободу. Подключаются юристы, эксперты. Иногда я помогаю супругу. И вот из этого иногда потом получается книга. Маргарита поставила на стол блюдо. «Я читала в одном из ваших интервью, что вы любите сыр. У меня настоящий, из Франции». «Спасибо», обрадовалась я. «О, -о, -о Фоли моя слабость. Давно его не пробовала». Хозяйка села напротив меня. «Вы описываете в своих романах чьи-то истории, правдивость которых подтвердили сотрудники мужа, и в проверке их вы сами принимали участие, верно? да. Согласилась я. «Если вам расскажут нечто интересное, оно может стать сюжетом детектива». Робко спросила Рита. «В основе всех моих произведений лежат истории реальных людей», осторожно ответила я. «С настоящими именами?» прошептала Рита. «Нет», возразила я. «Паспортные данные и даже места, где происходили события, изменены. Действие, как правило, перенесено в Москву. Я плохо знаю другие города и всегда изменяю адреса. «Допустим, в реальности преступление совершено в доме номер 9 по улице Степанчикова. Я упомяну правильное название улицы, но изменю номер дома на 20 -й. А на Степанчикова всего 15 многоэтажек. Не хочу случайно обидеть или расстроить того, кто вдруг увидит свой адрес в детективе. Понимаете?» Хозяйка кивнула. «Вы очень деликатны. Если я расскажу сейчас свою историю, напишите криминальный роман». Я положила на крекер кусочек сыра. «Могу дать ответ только после того, как узнаю, о чём речь». Маргарита выпрямилась. «Я уверена, что моего первого мужа убили. Он лёг спать и не проснулся. У него случился сердечный приступ». Я надеялась, что сюжет, который собралась сообщить мне Сидорова, связан с Анастасией, поэтому обрадовалась. «Ура, не придётся долго подбираться к нужной теме. Все вопросы, которые возникнут в процессе рассказа, легко объяснить интересам писательницы, которая собралась написать книгу». Я сделала глоток чая. «Лёг спать и не проснулся? Думаете, что-то не так?» «С одной стороны, да, с другой я точно не знаю», — смутилась Рита. «Постараюсь объяснить. Хотя это непросто и время займёт. Я так хочу, чтобы история моей жизни попала в ваш... Ой, наверное, вы торопитесь». «Я совершенно свободна», — заверила я. «С удовольствием выслушаю вас. Пора садиться за новую рукопись. А никаких идей пока нет «Мне повезло», — обрадовалась хозяйка и завела обстоятельный рассказ. Отец Маргариты в юности вел не самый праведный образ жизни. Рита, конечно, не знала папу, когда тот ходил в школу, но по некоторым оговоркам бабушки девочке стало понятно. Очень строгий отец был образцовым ребенком. Маргарита до трясучки боялась папаши, который знал единственный метод воспитания — ремень. Он создал для дочери почти невыносимые условия жизни. Весь день девочки был расписан по минутам. Подъем по будильнику, зарядка, школа, возвращение домой, приготовление уроков, прогулка, сон. Выходные отличались от будней лишь одним. Вместо школы Риту вели к репетиторам. Девочка хорошо училась, но отец говорил, «Ты обязана получить золотую медаль. Точка. Маргарита никогда не бывала одна, даже ночью. В большой квартире, где жили Сидоровы, хватало комнат, две из них вообще пустовали. Но Рита жила в спальне вместе с бабушкой Нонной Александровной. Той вменялась в обязанности готовить еду и не отпускать от себя внучку ни на шаг. В это трудно поверить, но бабуля сопровождала Риту в школу вплоть до получения ею аттестата. Маргарита надеялась, что, став студенткой, она избавится от дуэни, заведёт друзей, Но первого сентября Нуна Александровна встретила внучку в столовой словами. «Завтракай быстрее, нам далеко ехать!» Маргарита опешила, потом спросила. «Нам? Ты решила меня на лекции отводить?» Бабушка опустила глаза. «Папа очень о тебе беспокоится. В городе есть злые люди, они могут тебя обидеть». И тут впервые за 17 лет Рита устроила грандиозный скандал. Она швырнула на пол тарелку с омлетом, высказала Нонне Александровне все, что думает про нее и отца, и заявила. «Или я хожу одна на занятия, а потом провожу время с подругами, или убегу из дома, и вы меня не найдете». Объявив ультиматум, девушка схватила сумку и умчалась прочь из квартиры. Первый день в вузе прошел прекрасно. Рита перезнакомилась со всем курсом, после лекции пошла с ребятами гулять в парк. Домой она вернулась в 9 вечера, полная решимости вступить в бой с отцом. Но в квартире стояла тишина. У Маргариты затряслись поджилки, решила, что отец поджидает ее с ремнем, поэтому мама и бабушка спрятались в комнатах. И вдруг из столовой донесся голос Нонны Александровны. «Я расскажу девочке, что ты до 30 лет пил, курил, принимал наркотики, потом попал за решетку, отсидел три года и вышел другим человеком. Ты вел себя в юности? Ужасно! Отстань от дочери! Или она узнает правду про папашу?» «Мам!» — непривычно жалобным голосом произнёс отец. «Я просто боюсь, что она наделает глупостей, как я. Вот выдам девочку замуж за приличного человека и пусть живёт, как хочет. Где она сейчас шляется, а?» «Я бы на её месте вообще домой не вернулась!» — буркнула старушка. «Ты мерзавец! Сначала из меня всю кровь выпил наркоман и хулиган, а теперь на жене и дочери эксперименты ставишь по воспитанию?» «Хватит!» — заорал отец. «Я вас содержу!» «Будете делать, что я приказываю?» «Да подавись ты своими деньгами», ответила бабушка. «Прямо сейчас и уйду. У меня, слава богу, квартира есть своя. Пенсии на жизнь хватит. Прощай, сын». Рита вздрогнула, засунула руку в карман плаща отца, вытащила оттуда кошелек и убежала.